Глава 14. Ночь. Рыдания рвутся из горла, но я не могу выдавить из себя ни звука. Хватаю ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Истерзанная духлая тушка, пригодная только для падальщиков. а Вот как я себя ощущаю. Тишину разрывает оглушительный крик. Но уже не мой. Этот почти нечеловеческий вопль полон ярости, жажды возмездия. Я едва узнаю голос своей матери, когда она совершает рывок. Из моего рта, наконец, вырывается испуганный возглас. Яркие обрывки событий мелькают перед глазами, будто бы сражаясь за мое внимание. Я крепко зажмуриваюсь, отказываясь заново проживать самый жестокий момент в жизни. Стоп! Это все уже было. Это сон. Мне снова снится кошмар. Нужно просто проснуться вырваться из этой череды воспоминаний, звуков, образов, запахов и страха. Как же громко кричит мама. Шел! Череда образов замедляется, останавливается и вязнет. Этот голос точно не принадлежит моей матери. Он глубже, ниже, спокойнее. Он мужской. Тише, проснись. Я хватаю ртом воздух и резко открываю глаза. Тут же сажусь в кровати и едва не сталкиваюсь с тем, кто разбудил меня. Айден медленно убирает ладонь с моего плеча. На его лице заметна тень усталости, глаза прищурены. Видимо, он заснул прямо в кресле. Не сразу вспоминаю, почему Айден вообще здесь находится и почему на мне неудобное серебристое платье вместо пижамы. События минувшего вечера возвращаются ко мне медленно, Неохотно. Давление в висках и тошнотворное ощущение растекаются по всему телу. С мучительным стоном я опускаю голову обратно на подушку и кутаюсь в одеяло с головой. «Похоже, ночные клубы — это не для тебя», — тихим, немного хриплым голосом произносит Айден. «Ого», — бурчу я, утыкаясь носом в подушку. «Мне нужно идти». На столе еще одна таблетка, но последняя. Советую выспаться. По тихим шагам я догадываюсь, что Айден возвращается к креслу, подбирает пиджак и покидает комнату. Дверь за собой он закрывает так же тихо, и ничто больше не напоминает о том, что он был здесь. За окном занимается рассвет. Небо, подернутое пеленой перестых облаков, наливается светом и бледнеет скрывая последние, самые яркие звезды, Меня утешает мысль, что там, где-то невообразимо далеко, эти звезды все равно продолжают сиять, излучая колоссальную энергию в пространство. Я поворачиваюсь на спину, наблюдая за светлеющим кусочком неба и перебираю в памяти вчерашние события, со стыдом анализирую свои ошибки, подумываю, как могла бы поступить, «Будь я чуточку смелее и свободнее, будь я прежний Шелл». Все эти самокопания так или иначе перебиваются воспоминаниями о Байдене. Вроде ничего особенного. Он отлично выполнял свои обязанности, однако почему-то от мысли обо всем этом я сталкиваюсь с настолько противоречивыми эмоциями, что трусливо пытаюсь абстрагироваться. Надо бы написать Сэм. Ради поиска телефона приходится выбраться из теплой кровати. Я с удивлением читаю на заблокированном экране уведомление о трех пропущенных звонках и семи сообщениях. Все это от Сэм, которая полночи пыталась достучаться до меня и узнать, все ли в порядке. Мягко говоря, я не ожидала, что ей будет не всё равно. Да, Сэм предупреждала, что напишет, и просила меня быть на связи, но я не думала, что она это всерьёз. Приятное ощущение в перемешку с уколом вины заставляет улыбнуться. Я пишу быстрый ответ, уверяя, что у меня все в порядке. Однако весь этот день я брожу, словно в воду опущенное. Что-то незримое происходит во мне. Это трудно сформулировать даже мысленно, не говоря уже о передаче словами. Смесь неясной тоски — задумчивости и растерянности перед ответами, которые я пытаюсь найти. Еще пару дней я без зазрения совести провожу в стенах своей комнаты. К счастью, мне сопутствует редкостная для Сиэтла непогода. Настоящий сезон гроз охватывает город и его округу, и я, прямо как в детстве, прячусь от этой серости за плотно закрытыми окнами. Одним из таких тихих пасмурных вечеров я решаю, что достаточно — Пора приводить себя в порядок. А для этого мне стоит заняться чем-то, что хорошо знакомо и любимо. Сегодня я снова покину дом отца тайком. Это необходимо мне так же, как и остальные составляющие моего плана. Остается надеяться, что Айден не решит проверить мою геометку посреди ночи. Подняв телефон с тумбы, я отключаю его от зарядки и открываю общий чат с ребятами из мастерской. Набираю короткое сообщение, от которого неосознанно улыбаюсь. «Встретимся сегодня на нашем месте». Спохватившись, дописываю следом. «И, пожалуйста, пусть кто-нибудь привезет мою машину». Навыками добротного вождения обладает даже Лео. Думаю, он не упустит возможность прокатиться сегодня до нашего места. Ему я в этом плане доверяю даже больше, чем, например, Леаму. В беседе начинают всплывать ответы. «Конечно, красотка!» Лиам в своем репертуаре добавляет к сообщению непристойный стикер. «Давно пора!» А вот и восхищенные перспективой Лео. Сомневаюсь, что ему стоит проводить так много времени в компании Лиама, но эти двое прямо на моих глазах становятся едва ли не лучшими друзьями. «Будем к одиннадцати. Лео уже забил место в твоей машине». Пунктуальный «но», как и всегда, оказывается самым информативным. Наконец-то! Джексон добавляет стикера в виде указательного пальца и мизинца, выставленных вперед. Улыбка меркнет на моем лице. В череде этих сообщений особенно остро не хватает ответа Питера. Я заглядываю на его профиль. Был в сети шесть часов назад. По крайней мере, он достаточно жив, чтобы иногда открывать мессенджер. Тревога запита, оседает в сознании и остается там очень надолго. Я снова пишу другу несколько требовательных сообщений, но в сети он так и не появляется. Когда я добираюсь до места встречи, остальные уже в сборе. Старая недействующая стоянка для грузовиков давно служит нам отправной точкой любых совместных поездок. Благодаря возможности на долгое время припарковать машину, что трудно сделать в городе. Недалеко от нее находится круглосуточный продуктовый магазин, а само место почти равноудалено от наших домов и мастерской. Только теперь я добираюсь сюда почти два с половиной часа. Однако это стоит того. Заждавшиеся ребята горячо приветствуют меня, а подпрыгивающие от предвкушения Лео Отдает ключи от моей машины. «Наш мелкий отлично водит», — горделиво произносит Лиам и ерошит волосы на макушке парня. «Не скрою, моя заслуга». Лео почти сияет от похвалы и улыбается во все 32 зуба. «Я давно замечала за Лиамом негласное наставничество и опекунство, которое он осознанно взял над младшим. Эти двое стоят друг друга, балансируя на контрасте». И помимо наших общих увлечений, их связывает главная деталь — трудные отношения с отцами. «Ну да, ну да», — меланхолично роняет Ноа. Именно он потратил больше полугода на вдумчивое обучение Лео навыкам вождения. «Вот и езжайте вдвоем. Машины ребят припаркованы позади — Форд F-150 Джексона, как истинная рабочая лошадка, более чем просто пригоден для наших сегодняшних планов. Лансер Evolution 4, принадлежащий Лиаму, разукрашен и обклеен винилом так, что не видно настоящего цвета. Он забавно контрастирует состоящим стоящим рядом спорткаром Ноа. Он единственный из нас, кто смог позволить себе настоящую гоночную машину. Ему повезло быть владельцем знаменитой Skyline, за полной боевой комплектацией которой ему пришлось охотиться несколько лет. Пожалуй, никто не справится с этой норовистой японочкой лучше, чем наш Ноа. Я окидываю их взглядом и выдыхаю. Готовы? Парни переглядываются. Джексон расправляет плечи, лем разминает пальцы и хищно улыбается. Лео едва ли не сгорает от нетерпения. Оно молча кивает. Тогда вперед! Когда я сажусь за руль, все кажется таким правильным, естественным. Спустя невозможно долгое и тяжелое время, я наконец-то ощущаю себя на своем месте. Как и всегда, я еду впереди. Прямо за моей машиной следует Джексон. Позади него держится Лиам, а замыкает цепочку Ноа. Я включаю на проигрывателе плейлист фонка и знакомая ритмичная музыка отзывается улыбкой на моем лице. На шоссе мы выезжаем ровной, ничем не примечательной вереницей. Соблюдаем скоростной режим, но только до того момента, как пересекаем границу Сиэтла. Что-то внутри меня взрывается адреналиновой бомбой, когда я вжимаю педаль газа в пол. С губ срывается вскрик, перебиваемый искренним смехом. Я опускаю передние стекла и позволяю порывам холодного воздуха заполнить салон машины. От шума ветра и рёва двигателя я почти не слышу музыку. Одну руку я высовываю из окна, встречая сильный поток воздуха ладонью, и начинаю перебирать его пальцами. Свобода. Вот зачем мы здесь. Где-то там, далеко впереди, виднеются последние лучи заката. Небо позади, поглощено тьмой, но и она обманчива, ведь прямо над нами сейчас бескрайняя россыпь сияний. Их не видно из-за скорости и фонарных огней, но я точно знаю. Там, наверху, неизменно горят мои любимые спутники. Бывают поистине особенные ночи. Такие, в которых темнота неба приоткрывает безграничные просторы не только далекого пространства, но и будто бы тебя самого». Открывает нечто, с чем стоит остаться наедине с собой. Создает моменты, которые хочется вдохнуть полной грудью. Впитать в себя, запечатать каждую эмоцию, каждое ощущение. Такая ночь, как ничто другое, заставляет меня чувствовать себя живой. Яркая машина лема с ревом набирает скорость, вырывается вперед и уносится дальше по шоссе. Я с ухмылкой принимаю вызов. Поднимаю стекло, переключаю трансмиссию в спортивный режим и придавливаю педаль газа к полу. Пора дать красотке почувствовать себя свободной. В противостоянии с Лиамом мы быстро добираемся до места назначения. Он, что закономерно, вторым. Выходя из машины, я никак не могу сдержать победоносную улыбку. После скоростного заезда от капота веет приятным жаром и я едва ли могу прикоснуться к бамперу. До того он нагрелся. Кажется, будто все мое существо пылает точно так же. Лиам с тихим скрипом тормозов останавливает машину рядом. «Я просто поддался», — сразу же заявляет он, опуская стекло со стороны водителя. «Ты еле ползла. Не хотелось тебя расстраивать». «Неправда!» Лео карабкается ближе к окну, прямо по шипящему Леому, и сквозь громкий смех выкрикивает. «Ты бы слышала, как он завопел, когда ты обогнала его перед поворотом!» «А ну, заткнись!» — пытается Лем затолкать парня назад. Смех рождается где-то в грудной клетке и вырывается наружу. Теперь, без притока адреналина, я слушаю этот лучистый, легкий звук и с трудом сопоставляю с тем фактом, что он и правда принадлежит мне. Пока Ноа и Джексон паркуют машины рядом с нами, я поворачиваюсь лицом к нашей трассе. Пустая парковка на территории закрытого на ночь магазина — идеальное место для дрифта. Джексон достает из багажника потертые ярко-оранжевые конусы и кидает половину лево. Парень уже несется к центру парковки и принимается расставлять границы импровизированной трассы. Джексон делает то же самое с другой стороны. Первым к заезду приступает Ноа. Этот парень не любит выпендриваться. Редко получает штрафы за превышение скорости. Да и в уличных заездах Ноа — довольно редкий гость. А зря. Ведь, черт возьми, насколько же он хорош. Подмощные басы играющего фонка серый Skyline ловко и быстро входит в повороты. Эта машина слишком похожа на своего хозяина. С виду для человека не знающего, просто старенькая серая легковушка, а на деле один из лучших спорткаров, когда-либо выходящих в серийное производство. 11-12, восторженно подсчитывает Лео, держа в руках телефон, на котором бегут цифры таймера. 13, Идешь на рекорд. Вперед, умник. Присоединяется Лиям к команде поддержки. Смотри хоть сцепление не сожги. Джексон замахивается для смачного подзатыльника, но Лиам со смехом уворачивается. Хотя в том нет необходимости. Джексон сам бы увел руку в сторону. Даже шуточное насилие у нас под негласным запретом. Пока продолжается заезд Ноа, я невольно задумываюсь. С момента моего возвращения я так и не спросила Лиама, как обстоят дела дома. Он с малых лет живет вдвоем с отцом, и чем дальше тем это становится тяжелее. Алкоголь, тяжелая работа, скверный, прожжённый жизнью характер. Хорошо, что Лиам верен себе и не позволяет обстоятельствам замазывать черной краской его настоящего, мазок за мазком превращая в копию своего родителя. Лиам всегда остается Лиамом, которого мы знаем. Пожалуй, я боролась за это же. Пока... пока не оказалась в психиатрической клинике. Привычным усилием воли я гоню мысли прочь и возвращаюсь в реальность. Сегодня мое место здесь. Когда заезд заканчивается и Ноа останавливает машину около нас, Лео в припрыжку несется к нему. Рекорд, рекорд! вопит он так, будто бы сам был за рулем Skyline. Я редко вижу улыбку Ноа. Чаще всего она сдержанная, скупая или саркастичная. Но когда Ноа выходит из машины, этот момент можно причислить к ряду исключений. Как же я люблю своих ребят. Следующим трассу проходит Лиам. Он не стесняется показушничать, агрессивно атакуя поворот за поворотом. Несколько конусов Лиам сбивает задним бампером, но при этом эффектно выравнивает машину в начале прямого участка. Чем заслуживает восторженные возгласы Лиа, Трассу он проходит еще быстрее, чем Ноа, но при этом добрая часть конусов лежит на асфальте. Лео и Джексону приходится пробежаться еще раз, чтобы восстановить колпаки для следующего заезда. А он принадлежит Джексону. Я намеренно не спешу выходить на трассу. Наблюдаю, прикидываю и стараюсь восстановить в памяти правильную механику вхождения в управляемые заносы. Прошло слишком много времени с моей последней практики в этом деле, но раз Джексон умудряется справиться даже на своем здоровяке, разве я имею право оплашать? Сажусь в машину и глубоко выдыхаю, призывая всю свою концентрацию. Джексон финиширует, собирая овации и шутки ребят. А я тем временем подъезжаю к началу трассы. опуская стёкла, дабы слышать сигнал о старте. Пока ребята обсуждают время последнего заезда, у меня появляется несколько секунд на моральную подготовку. В кармане ветровки чувствую тихую вибрацию телефона. Я тут же опускаю руку в карман и пытаюсь вытащить смартфон, но ему мешает не до конца расстёгнутая молния. С тихим шипением я все же высвобождаю телефон из плена одежды. И каменею, едва взглянув на экран. «Айден». Десятки мыслей проносятся в голове одновременно, перебивая друг друга. Я прислушиваюсь к главной. Игнорировать звонок опасно. Последствия могут быть куда хуже, чем если я отвечу. Поэтому, собравшись с духом, выключаю двигатель и принимаю входящий вызов. «Да? Ты ведь дома?» — спрашивает Айден без всякого приветствия. Так, раз он задает этот вопрос... Есть надежда, что он не смотрел мое местоположение по телефону. «Конечно!» — максимально непринужденно отвечаю я и даже добавляю голосу недовольные нотки. «Вообще-то я почти спала». Будто предчувствуя, мой взгляд успевает метнуться к Лео всего за мгновение до того, как он кричит «Готово! На старт!» Я взмахиваю рукой, умоляя его замолчать и сохранить тишину. Лео испуганно прикрывает рот ладонью, наконец заметив телефон у моего уха. Слишком поздно. Я слышу из динамика тихий, вкрадчивый голос Айдена. Шел. Я прикусываю губу, зажмуриваюсь и в отчаянии ударяюсь затылком о сиденье. Нет смысла врать дальше. Поэтому я открываю глаза, поворачиваю ключ в замке зажигания и тихо произношу. «Дай мне полтора часа. Мне это нужно». Айден долго молчит. А потом, вопреки всем моим подозрениям, спокойно отвечает. «Хорошо». Где-то в груди разливается тепло. Мне вдруг становится стыдно, что я до сих пор тайком убегаю из дома вместо того, чтобы открыто предупреждать о своих намерениях. Однако тут же Айден напоминает об одной детали — почему я воспользовалась именно старым планом побега. Но я обязан быть рядом. Поэтому я приеду в течение часа. Меньшее из возможных зол. Поморщившись, я вздыхаю. Ладно, я не знаю, сколько мы еще здесь пробудем. Мой заезд последний. Ничего, я воспользуюсь твоей меткой. Значит, он не смотрел мое местоположение без крайней необходимости или предупреждения. Мелочь, но я ее подмечаю и ценю. Почему-то мне становится спокойно. Смотрю на расставленные конусы и уже не испытываю того волнения, которое охватывало ранее из-за глупого страха опозориться перед ребятами. И, пожалуй, я знаю, в чем дело. Айдан, тихо зову я, пока он не завершил звонок. Телохранитель молчит, поэтому я поглядываю на экран, чтобы убедиться, что он не повесил трубку. Я сглатываю и решаюсь. «Не вешай трубку. Минуту». Я кладу телефон на пассажирское сиденье и быстро достаю из бардачка беспроводные наушники. Мысленно молюсь, чтобы они были заряжены и облегченно выдыхаю, когда они включаются и соединяются с телефоном. Я вставляю в правое ухо наушник и поворачиваю голову к Лео. Киваю, давая понять, что готова к старту. Ребята в напряжении наблюдают, а Лео нерешительно поглядывает то на них, то на меня. 3. я медленно выдыхаю, крепче сжимая руль. 2! драгоценное спокойствие не покидает меня. Кажется, Айден умудряется передавать его, не говоря при этом ни слова. Я слышу его тихий вздох. Не знаю, взволнован он или просто устал. «Один!» Я не вижу ничего, кроме трассы и конусов. Прожимаю газ на холостых оборотах, и мягкое урчание двигателя охотно отвечает мне. «Старт!» Резкий перевод трансмиссии в спортивный режим. Газ, рывок с места, набор скоростей и мягкий тормоз за необходимое количество футов до первого поворота. Я не задумываюсь над каждым движением, которое совершают мои руки и ноги, а наоборот, позволяю им инстинктивно прожимать педали и прокручивать руль. В первый поворот я почти влетаю, уходя в контролируемый занос. Вовремя возвращаю машину в прямое положение для следующего поворота. Быстро поглядываю в боковые зеркала и подмечаю, что ни один конус не сбит. На прямом участке я прожимаю газ до упора, перебарщивая со скоростью, но тем самым экономя заветные секунды. На повороте я дергаю ручник, резко сбавляя скорость, и тут же поворачиваю руль. В наушнике слышится тихий шорох одежды. Я догадываюсь, что Айден не теряет время и одевается. Интересно, он даже в этот раз приедет в костюме? Это ведь так неудобно и странно. Поворот за поворотом, легкий скрип тормозов и шин, рокот двигателя. Как же знакомы и любимы все эти звуки. «Давай, Шел! доносится до меня крик Лео. «Поднажми, обойдёшь временно!» Обойти лучший сегодняшний результат? Я изгибаю губы в улыбке и добавляю газ. Звучит как лучшая мотивация. Несмотря на то, что в чистой схватке на прямой у Церата вряд ли были бы шансы против Skyline. Здесь я выжимаю максимум и из машины, и из своих умений. Торможу с визгом шин после линии финиша, пока Лео выкрикивает: Рекорд! Я улыбаюсь, переводя дух. Прислушиваюсь, когда Айден тихо произносит: Видимо, хороший заезд. Поздравляю! «Напомни мне никогда не давать тебе свою машину». Я смеюсь, искренне раскованна и свободно. «Спасибо, Айден». С улыбкой выдыхаю я и, наконец, завершаю вызов. Снимаю ремень безопасности и выхожу из машины. Вдыхаю порцию прохладного воздуха и задираю голову, рассматривая темное небо с редкими вкраплениями ярких точек. Ощущение такое, будто из моей грудной клетки вынули тяжелые металлические прутья. Я стараюсь насладиться каждым мгновением этого состояния, боясь, что оно пройдет с наступлением рассвета». Не проходит и 20 минут беседы и обсуждений, как ребята начинают собираться в мастерскую. «Почти все успели серьезно проголодаться». И идея заказать еду из круглосуточной доставки оказывается горячо одобрена всеми. Платить вызывается Джексон, но Ноа настаивает на разделе оплаты на всех поровну. Их перебиваю я, заверив, что по пути заеду в местную забегаловку и накуплю всяких вкусностей. А по поводу оплаты разберемся позже. Если честно, я надеюсь, что ребята просто забудут про деньги и мне, наконец, удастся угостить их. Когда впереди начинает виднеться небольшое здание круглосуточного придорожного ресторана, я поворачиваю на съезд с шоссе и набираю ребятам голосовое сообщение, обещая приехать с задержкой в 15 минут. Парковаться особо негде. Приходится оставить машину в 150 футах от здания ресторанчика. Своей парковке тут не предусмотрено. «Выключаю двигатель, но медлю». Покоя не дает странное, соднящее чувство. Я бы даже сказала предчувствие. Мне оно не нравится. Не то чтобы во всё это верю, но в этот раз определенно стоило.